Здание оказалось шатким, и для упрочения его было потрачено много труда. В первом все сделано, бросается в глаза, в другом самая большая и трудная часть работы не видна. Одни люди по природе податливы и послушны, других надобно, что называется,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 Что ты веселишься, если тебя хвалят люди, которых сам ты не можешь похвалить?» Фабиан говорил перед публикой, но слушали его скромно. Только иногда вырывался громкий крик одобрения, вызванный, однако, величием предмета, а не звучанием безобидной и плавно льющейся речи. Пусть все же будет разница между криками в театре и в школе. Ведь и хвалить можно разнузданно. Если присмотреться, каждая вещь есть признак другой вещи. И можно поднять нрав человека по мельчайшим уликам. Бесстыдного выдают и походка, и движение руки» и один какой-нибудь ответ, и манера подносить палец к голове или косить глазами, бесчестного какой-нибудь смешок, безумного выражения лица и осанка. Все это обнаруживает себя через приметы, и ты о каждом знаешь, каков он, если поглядишь, как он хвалит и как его хвалят. Слушатели со всех сторон тянут к философу руки —